Глава десятая К дому на улице Юности подъехали в начале шестого. Улица окраинная, дома частные, новые, большей частью дорогие. Если верить Чепелевой, она проводила время в красивом двухэтажном коттедже за высоким кирпичным забором. Свет в окнах не горел, на звонок никто не отзывался. Но, судя по следам колес, после недавнего снегопада со двора выезжал автомобиль. А как въезжал, непонятно. — Смотри, машина заехала, пошел снег, затем прекратился, кто-то расчистил подъезд, машина выехала, показывая на след протектора, сказал Ролан. Но Крынкин его не слышал. Он стоял рядом и практически спал, как лошадь. — Вопрос, кто чистил снег? Волушин? — Его водитель, не открывая глаз, предположил капитан. — Или телохранитель? — А если все-таки в доме есть прислуга? Ролан снова надавил на клавишу звонка, и на этот раз реакция последовала. Из дома напротив показался мужчина. Такой же сонный, как и Крынкин. Но если Кирилл хотел спать, то этот не хотел просыпаться. В теплой куртке, без шапки, лохматый, небритый, нездоровая чернота вокруг глаз, в руке снеговая лопата. — Чего вам? — спросил он. Ролан представился, на ходу предъявил удостоверение, подошел к мужчине и заглянул во двор через его плечо. Дом двухэтажный, пристройка на два гаража, навес, а ближе к забору здание, похожее на старушку. Дверь закрыта неплотно, дорожка протоптана. Снег во дворе не убирался, похоже, мужчина только собирался это сделать. «Хозяин дома?» — спросил Ролан. «Так, может, я хозяин?» — расправил плечи мужчина. Документы можно? В отъезде, Игорь Алексеевич. В Дубаях жарится. Документы. Шашков моя фамилия. Олег Яковлевич. Мужчина вытащил из кармана куртки паспорт. Роланд взял его, просмотрел и усмехнулся. Что ж так, Шашков Олег Яковлевич? У господина Волушина сразу во дворе почистили, а своему хозяину только сейчас служить собираетесь? Вчера только у ворот. Во двор не пустили. — Кто не пустил? — Ну так, сами же сказали, Волушин приезжал. Волушин, да? — А ты что, не знаешь? — Да нет, знаю только, что кто-то подъезжал. — Так может, хозяин? — Ролан кивнул на дом напротив. — Да нет, Илья Петрович БМВ уважает, а во двор Мерседес въезжал, я видел. — Илья Петрович это кто? Фамилию знаешь? Хайдуков Илья Петрович, как оказалось, проживал в самом начале улицы. Сначала для себя дом построил, затем для дочери, которая пока еще жила с ним. Более того, Шашков работал и на него. Проживал у одного хозяина, а работал на двоих, на все три дома. Только я вам ничего не говорил, спохватился Шашков. Ничего, успокоил его Ролан. Даже номер телефона Хайдукова не говорил. Так нет у меня. — Как это нет? — мгновенно проснулся, стоящий рядом Крынкин. — Ну, есть, конечно, — вздохнул Шашков. Ролан сам позвонил Хайдукову, извинился за столь раннее вторжение в личную жизнь и сказал. — Вы, наверное, в курсе, что вчера утром примерно в это же время погиб Гаврилов Игорь Максимович? — Да, слышал. — Вы, случайно, не собираетесь никуда ехать? — А мне тоже что-то угрожает, — разволновался собеседник. «Ну, если вы как-то связаны с гражданином Валушиным...» «При чем здесь Валушин?» «Я знаю, что вчера он проводил время в вашем новом доме». но «Это совсем не то, что вы думаете». «А что я думаю? Мы бы не могли встретиться сейчас поговорить с вами». «Сейчас?» «Я у вашего второго дома, улица Юности, 82. Могу подъехать к дому номер 3?» «Говорить по телефону мне скрывать нечего». «С кем гражданин Волушин проводил время в вашем доме?» «Волушин? В моем доме? Что вы такое говорите?» Хайдуков пошел в отказ, но Ролан лишь усмехнулся. Смог он взять этого типа тепленьким, поймав на страхе повторить судьбу Гаврилова. Заставил признать связь с валушиным теперь пусть отпирается. А Гаврилова Хайдуков, конечно же, знал, сам в этом признался. Возможно, он с Гавриловым решил. Заказ получил от Валушина, а исполнил через Кукушкина, от которого затем сам же и избавился. Вы же сами сказали, что Валушин был у вас вчера, напомнил Ролан. Вы не так меня поняли. Извините, но мне уже нужно собираться, у меня важная встреча в Москве. Да, конечно. Ролан поднял всех, кого только мог в этот час. К дому Хайдукова подъехали два наряда патрульно-постовой службы, дежурный оперативник Постановление на обыск он выписал сам, понимая, что может схлопотать за злоупотребление своими полномочиями, если прокурор или суд сочтет, что у него не было оснований для такого решения. Но дело Гаврилова получило резонанс, опять же погиб Кукушкин и сгорел его дом. К тому же Ролан всегда мог опереться на генерала Косова, неважно, доверял он Лене или нет. Опять же ФСБ подключилась, а это дополнительная опора. Хайдукова трясло от злости, а может и от страха, но дверь он открыл. Вы можете объяснить мне, что происходит? Ролан разочарованно смотрел на толстого с тройным подбородком мужчину. Физиономия сытая, холеная, щетина на щеках, видно, еще не успел побриться. И царапина на подбородке, маленькая царапина, едва заметная, но все-таки это след или от бритвы, или от осколка стекла. «Пока ничего, но если вы не сможете объяснить, где находились вчера в десять часов вечера, мы проведем обыск в вашем доме». «Дома я в десять часов был. Кто может это подтвердить?» «Жена может подтвердить, дочь и видеокамера, наконец». Семья стояла за Хайдукова горой, и видеокамера над воротами зафиксировала момент, как во двор въехал внедорожный БМВ, из которого вышел хозяин дома. Машина появилась в семь вечера и больше не выезжала. И вчера утром Хайдуков находился дома, а опять же видеокамера это подтвердила. В машину он сел в пятнадцать минут восьмого, в то самое время, которое исключало его участие в убийстве Гаврилова. Если, конечно, Хайдуков не отрастил себе крылья, чтобы за пятнадцать минут долететь с улицы Садовой до улицы Юности. И отметину на подбородке вчера оставила бритва. Жена это подтвердила, а дочь пожала плечами. Вчера утром она спала, когда у отца в руке дрогнул бритвенный станок. И все же с Хайдукова сняли отпечатки пальцев и взяли срезы с ногтей и волос. Сфотографировали всю его обувь из ящиков в прихожей и одежду, в которой он мог вчера находиться на улице Садовой. Илья Петрович, прошу прощения, но я должен был исключить ваше участие в преступлении. Исключили? Надеюсь. И я надеюсь, что вас примерно накажут. Я буду жаловаться, вы даже не представляете, какие у меня связи. Хайдуков не шутил, он действительно позвонил прокурору. С улицы юности подполковник Журавлев отправился домой и бухнулся на диван, засыпая на ходу. Погрузился в сон метра на три, но утонуть не позволил, выдернул себя за волосы на поверхность бытия. Но проверенный способ в этот раз дал сбой, спать захотелось еще больше. Ролан погрузился на самое дно, но Беглов нашел его и там. Позвонил, разбудил и велел срочно предстать пред ясные очи. В кабинет к Беглову Ролан вошел в половине одиннадцатого. — А вам что, товарищ подполковник, распорядок дня не указ? — Виноват, проспал, — покаялся Ролан. Если Беглов не в курсе, как он провел эту ночь, значит, не знает и об утреннем визите к Хайдукову, но не тут-то было. «Это все? Больше ничего сказать не хотите?» Думаю, гражданка Гаврилова не причастна к смерти мужа. Предположительно, ее мужа взорвал сосед, некто Кукушкин. Проник в дом напротив, направил взрывное устройство на машину потерпевшего и скрылся с места преступления. Но слишком уж тщательно он замел следы. В общем, вышел я на Кукушкина, пришел к нему... «Насколько я знаю, вы приходили к гражданину Хайдукову». «А его что, убили?» «Убили? Хайдукова? У вас с головой все в порядке, товарищ подполковник?» «Ах, да». «Если не убили, значит, невиновен. Начетников убил Сорокина, застрелен. Кукушкин взорвал Гаврилова, и тот сгорел. Экспертиза покажет, как, заживо или нет. Хайдуков никого не убивал, поэтому он просто пожаловался на меня». «Вы ворвались к Хайдукову в дом. У его жены нервный срыв». «Сейчас она у врача, и молите Бога, чтобы обошлось без осложнений. Я вам не говорил, что прокурор будет ходатайствовать о возбуждении уголовного дела. По факту превышения должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан». «Если виноват, отвечу», — холодно посмотрел на беглого Ролан. «Если суд признает его вину, то в незначительной степени назначит штраф или лишение заработной платы, главное не лезть в бутылку». — Ответите, обязательно ответите. А пока вы отстранены от дела. — Это ваше решение? — А моего решения вам мало? — встрепенулся Беглов. — Вы как-то связаны с гражданином Волушиным? — Причем здесь гражданин Волушин? — Если он звонил вам, просил принять меры, я бы не рекомендовал вам принимать скоропалительные решения. Дело в том, что гражданин Волушин имеет определенное отношение к убийству Кукушкина. а значит, и к убийству Гаврилова. Поскольку Кукушкины Начетников погибли, Волушин может иметь отношение и к убийству гражданина Сорокина. Разумеется, моя гипотеза нуждается в серьезной проработке, но я как раз собираюсь этим заняться. — Заняться гражданином Волушиным? — нервно спросил Беглов. — Будете мне препятствовать? — Ролан пристально посмотрел на него. — Нет, и от дела отстранять вас не буду. Просто ставлю на это дело следователя Полубедова. Спасибо вам за работу. С начальным этапом расследования вы, товарищ подполковник, справились, но дальше делом будет заниматься другой, более опытный следователь. Передадите Полубедову материалы дела. Беглов на мгновение запнулся, потом добавил. Заберете у Полубедова похищение гражданки Садковой. Может мне заняться похищением гражданина Начетникова, не без сарказма, спросил Ролан. «Илия Степановича?» «Займитесь похищением гражданки Садковой!» «Так точно. Разрешите идти?» Ролан вернулся в свой кабинет, собрал в кучу протоколы осмотра, допросов, постановления о возбуждении уголовного дела, схемы, справки, запросы, все, что успел собрать за вчерашний день. Протоколы заполнялись на ходу, а эта масса пробелов, заполнить которые он мог сейчас, в своем кабинете и в спокойной обстановке. Журавлев с головой погрузился в работу, но появился Полубедов. Круглолицый мужчина с широким, похожим на пятачок носом. На плечах майорские погоны, в глазах невыносимое бремя служебных тягот, которые он готов был упорно преодолевать, но в комфортных условиях. Туфли у него ношенные, но блестят как новые. Паркетный гений сыска, одним словом. Жаль, только гражданку Садкову разыскать не смог. «Давай быстрей!» — глянув на часы, поторопил Полубедов. «Через пятнадцать минут совещания из ФСБ представитель будет». «А что быстрей? Здесь все указано!» Ролан хлопнул рукой по тонкой папке. «Взорвали, провели, постановили. Есть подозрение, что Гаврилова убил его сосед, гражданин Кукушкин. Навел взрывное устройство из дома напротив». Я с ним вчера говорил, у него дома. Он показался мне крайне подозрительным. Установил за ним наблюдение, но на его машине уехал кто-то другой. А может и он сам. В общем, кто-то поджег дом предполагаемого убийцы, пожарные обнаружили труп, уголовное дело пока не возбуждали, возможно, несчастный случай. Машина Кукушкина стоит возле магазина, улица Почтовая, дом 17. Нужно снять пальчики. Но сначала возбудить дело по факту убийства Кукушкина. То есть убить Гаврилова мог Кукушкин? Мог. Убил и сгорел в своем доме. Может он, может не он. Но кто-то сгорел. Кто-то уехал на его машине, а кто-то сгорел. Машина на почтовой улице, дом 17, тягуан темно-серого цвета. Разберемся. Полубедов забрал одну тонкую папку, а оставил три толстые. Ролан быстро набрал в легкие воздух и тут же выдохнул. Не надо взваливать на себя неподъемный долг и ответственность спасителя мира и поборника справедливости. Он сделал все, что мог. Вышел на убийцу Сорокина, заподозрил и взял в разработку Кукушкина. Да, кто-то неизвестный его переиграл. Но на непосредственных исполнителей и заказов он, тем не менее, вышел. И сейчас готов был идти на танк, бросаться на Волушина, но в дело вмешался Беглов. Чем он руководствовался, можно только догадываться, но факт есть факт. Ролан отстранен от дела. Это приказ, идти против которого глупо и бессмысленно. Тем более, что со смертью Кукушкина ниточка оборвалась. Можно, конечно, вплотную заняться окружением покойных киллеров, даже выйти на ту же Чепелеву, но это ничего не даст. Нет и не будет против нее никаких доказательств, а проволушина и говорить нечего. Раз так, то лучше успокоиться и затаиться. до следующего убийства. Возможно, тогда Роланд сможет переиграть неизвестного и получить неоспоримые доказательства его и Валушина вины. А пока есть гражданка Садкова. Вдруг еще есть возможность найти ее живой. Все началось с заявления. 16 ноября гражданка Садкова обратилась в полицию по факту исчезновения своей дочери. Дело передали в Следственный комитет. Полубедов возбудил уголовное дело и началось. За два месяца следователь проделал огромную работу, осмотрел место происшествия, составил протокол, приложил схему. Садкову похитили среди бела дня. Подъехала машина, девушку схватили, затолкали внутрь, все произошло на перекрестке улиц Луначарского и Гоголя. Микроавтобус марки «Газель», номер 088, буквенных обозначений свидетель не запомнил. Мужчина видел, как Олеся Садкова шла по тротуару, как подъехал микроавтобус, и девушка исчезла. Кто ее хватал, как втаскивали в салон, Афанасьев Филипп Макарович не видел. Парень шел навстречу потерпевшей, газель встала между ними салонной дверью колеса. Машина остановилась всего на несколько секунд, а когда она уехала, Садковой уже не было. К протоколу прилагалась схема перекресток, векторы движения потерпевшей и свидетеля, Направление, расстояние, время, на которое остановилась Газель. На четыре секунды остановилась. Хотел бы Роланд знать, откуда такая точность. Или в голове свидетеля имелся встроенный хронометр, или Полубедов поставил время от балды. Из чего свидетель взял, что Садкову похитили? Может, она сама села в машину? Может, дверь ей открыл любимый мужчина? Увидела его, обрадовалась и села к нему. протоколу места осмотра Полубедов подошел ответственно. Расписал все в красках, языком ближе к художественному читать одно удовольствие. Дальше больше. Он нашел на месте исчезновения садковый окурок, приобщил его к делу, сопроводив соответствующим постановлением, квитанцию приложил, что вещественное доказательство поступило в специальное хранилище. И на экспертизу бычок сдавал, образец слюны снимали. Даже криминалисты не поняли, зачем нужен этот окурок. Неудивительно, что экспертиза ДНК заняла полтора месяца, хотя могли уложиться и в неделю. Окурок сдали на хранение, а в деле появилось столько интересных документов, постановления, квитанция, заключение. кто скажет, что майор юстиции Полубедов не работал. И розыск автомобиля он оформил самым подробным образом, отразил обращение в ГИБДД, Запросы, ответы и даже обоснование того, почему цифры номера не привели к искомому результату. Микроавтобус «Газель» с номером 088 числился только в одном регионе страны и в момент предполагаемого похищения находился далеко от места преступления. Но преступники могли переделать номера с помощью черной изоленты, изменив цифры 3 на 8 или только одну цифру. Кроме Афанасьева, других свидетелей полубедов не установил. и камер с видом на место преступления не обнаружил. Разумеется, отсутствие результата он оформил и приобщил к материалам дело должным образом. Зато родственников, знакомых, сотрудников и просто соседей и полубедов отработал плотно. Список родственников, справки о результатах поквартирного обхода, протоколы допросов, разъяснения прав, обязательства о явке, объяснения, видеозапись на дисках, характеристики, запросы, ответы, Бумаги едва вместились в три папки, а толку ноль. Полубедов ни на шаг не приблизился к разгадке, а прошло уже почти два месяца. Ролан вздохнул, закрыл вторую папку и вернулся к первой. Нашел протокол допроса свидетеля. Садкова девяносто шестого года рождения, Афанасьев девяносто восьмого. Садкова работала, Афанасьев нет. Почему не работал? Что с ним не так? Уже интересно. Опять же, с чего Афанасьев решил, что это было похищение, если он не видел, как девушку затаскивали в салон? Полубедов задал такой вопрос. Афанасьев ответил, что микроавтобус был без опознавательных знаков, указывающих на принадлежность к маршрутке. К тому же Газель слишком резво сорвалась с места. Так резво, что Афанасьев вынужден был обратить внимание на номерные знаки и даже кое-что запомнил. Ролан вернулся к схеме, представил себя на месте Афанасьева. Увидел справа жилой дом, близко подступающий к тротуару. С одной улицы на другую сворачивает микроавтобус. В этот момент вполне можно разглядеть номерные знаки. Но об этом моменте в протоколе ни слова. Микроавтобус повернулся к Афанасьеву боком, сорвался с места и очень быстро скрылся в мертвой зоне. Вот тогда-то свидетели смог разглядеть номера, но как? Может, он резко ускорил шаг рывком вышел к перекрестку? Но в протоколе об этом никаких упоминаний. Зато Ролан нашел ответ на другой вопрос. Кто мог подтвердить, что в указанное время Афанасьев шел навстречу Садковой по улице Луначарского? Оказывается, никто. И Садкову никто не видел. Может, Афанасьев пытался ввести следствие в заблуждение? Полубедов-нибудь дураком задался таким же вопросом и даже получил ответ. В районе 13 часов гражданин Афанасьев находился дома. Полубедов не поленился снять изображение с камеры в момент, когда Афанасьев выходил из подъезда. В 12 часов 40 минут вышел, в 13.10 уже находился в районе места преступления. Но с чего Полубедов взял, что Садкову похитили именно в 13 часов? Никто, кроме Афанасьева, этот факт не подтверждал. Единственное, Садкова во время обеденного перерыва могла отправиться домой. Работала она в районном военкомате на улице Луначарского. В тринадцать часов покинула здание, а куда отправилась никто не знает. Возможно, домой. Идти недалеко всего пятнадцать минут. А от рокового перекрестка путь к дому занимал всего семь-восемь минут. Возможно, Садкова действительно шла домой, и Афанасьев видел, как ее похитили. Но почему он сразу не обратился в полицию? И куда он делся после того, как Садкова исчезла? Ролан нашел ответы и на эти вопросы. не было уверенности, что Садкову похитили. Уверенность появилась лишь после того, как к его обратилась ее мать, метавшаяся по соседям в поисках пропавшей девушки, обратилась через два дня после исчезновения дочери. Садкову похитили, предположительно, в 13 часов 10 минут. В 13.30 Афанасьев уже находился дома. Сказал, что картридж на заправку отдавать ходил. Полубедов, верный своему принципу заносить в материалы дела каждый свой шаг, подтвердил этот факт соответствующими показаниями сотрудника сервисного центра. И камера зафиксировала возвращение Афанасьева домой. Садкова действительно пропала в районе 13 часов, ушла на обед и не вернулась. Афанасьев действительно мог видеть, как ее увез микроавтобус, а сам увезти Садкову и совершить над ней насильственные действия он не мог. Просто убить и бросить труп где-нибудь в городе мог, а исчезнуть надолго нет. Но труп Садковой не нашли. Кроме показания Афанасьева, никаких следов, как в воду кануло. И вряд ли Роланд сможет достать ее из этой воды. Но попробовать можно, тем более, что карта у него на руках.